Глава третья. Долго лежать в кровати она не умела. Её кормилица, по-крестьянски суровая Марфа Марьяновна, уши веревками грозилась привязывать маленькую Сашу, чтобы та не прыгала по вечерам из комнаты в комнату. И отцу жаловалась, и всякими страшилками пугала, и обещала оставить на неделю без леденцов и пряников. Да все было без толку. Гувернантка под номером два, мадемуазель Жюли, изо всех сил стремилась привить своей, своей нравной воспитаннице любовь к чтению, которая полагала величайшие из добродетелей юных барышень. Саша зевала, слушая про страдания влюбленных дев, скучала от нравоучительных сказаний про трудолюбие и смирение, забавлялась приключениями средневековых рыцарей и обожала разглядывать картинки с пиратами. В итоге у мадемуазель Жюли опустились руки, она объявила, что этакую дикость невозможно обуздать любовью и лаской, И без розок она тут бессильна, за что и была немедленно рассчитана разгневанным атаманом. Её преемница Изабелла Наумовна к романам, по счастью, оказалась равнодушной, зато обожала точные науки. И началась пытка арифметикой и геометрией. Когда Саша поняла, что страдания влюбленных все же предпочтительнее, было уже поздно. Изабелла Наумовна, пухленькая старая дева со слабым здоровьем, как ни странно, прижилась в их доме, где всегда было людно и шумно. Сбрую или охотничий орапник можно было найти хоть в гостиной, в катках с померанцевыми деревьями спали котята, по комнатам носились собаки, а в щах время от времени обнаруживались перья. Теперь уже никто и не задумывался, в чем, собственно, состояли обязанности и на Наумовны и за что атаман Лядов исправно выплачивает ей жалования. Сама же она считала себя Сашиной компаньонкой. Течение жизни в доме Лядовых всегда было стремительным и хаотичным. И тишина лекарского домика принуждала Сашу терзать единственного его обитателя разговорами. Лекарь, задумчивый и какой-то рассеянный, попытался отделаться от нее книгой заморских стихов, но потерпел неудачу. «Ручьи, соловьи, трели», — фыркнула Саша. «Никогда не понимала, как это умные взрослые люди тратят силы на подобную бесполезность. Лучше давайте в дурачка, что ли. Занятие уж куда полезнее». — иронично откликнулся лекарь. «К твоему счастью, любезная моя Марья Михайловна, тоже большая любительница карточных игр, и у меня есть колода». «Марья Михайловна?» — живо переспросила Саша. «Старушка вашего сердца?» «При иных обстоятельствах с большим удовольствием», — приударил бы за ней. «Но я ведь, душа моя, женат». Его пальцы, мешающие колоду, дрогнули, и карты веером разлетелись по сашенной кровати. Она промолчала, пораженная горечью его тона. Оказывается, и старики умеют переживать из-за чувств. «Марья Михайловна...» Явно торопясь вернуться к непринужденной беседе, спохватился лекарь. княжна Лопухова. Так я ее знаю», — подхватила Саша. Заворожённая неторопливой выверностью движений, с которой он собирал карты. «Прилипчивая древняя особа. Никак мы ее не отвадим от нашего порога. Лет пять уже шастает без всяких приглашений, а мне с ней чьи приходится распевать. Отец от нее чихает». Саша удержалась от смеха, чтобы снова не вызвать переполоху лекаря из-за ее швов. «А главное, она все расспрашивает. Чем я живу, о чем мечтаю, как жизнью своей, думаю, распорядиться? Родных детей нет, так она чужих шпыняет». Княжна Лопухова отстраненно заметил лекарь. «Старинная приятельница канцлера Крауза. Кажется, в молодости он за ней даже ухаживал. Но женился на Лизавете Рыковой, как потом оказалось, удивительной ветренице». Не поверите, но она бросила канцлера вместе с дочерью и сбежала за границу с каким-то прощелыгой. Поговаривают, канцлер был в такой небывалой ярости, что требовал объявить войну стране, в которой беглецы укрылись. Смешно, оценила Саша, но я бы на месте Лопуховой ни за что бы не приятельствовал с мерзавцем, который женился на другой. Ты бы вызвала его на дуэль. Саша все-таки тихонько засмеялась, представив подобное. Вот стоит она, предположим, в ароматном саду, вся в бриллиантах и шелках, а перед ней краснеет от смущения мерзавица, и сообщает, что женится, ну, хоть на литке рябовой, вечно она все чужое тащит. А Саша стягивает с руки перчатку и по мордасам, по мордасам. Ох, потом и забыли на умовне, как пить дать снюхательной соли понадобились бы. А и вызвала бы, — подтвердила она, зардевшись от этих фантазий. Мне кажется, я ужасно ревнивая. Вот прям терпеть не могу, когда моё трогают. Я вам сейчас расскажу. Однажды папа разрешил какой-то противной купчихе взять мою кару. Так я едва его за ухо не укусила. Едва-едва сдержалась. «Кару?» — лекарь сдавал карты и слушал ее, Кажется, с превеликим удовольствием. Мою лошадь. Как можно было дать невинному животному такое имя? Видели бы ее в молодости. Кара небесная и есть. Я с ней слетала так часто, что полгода ходила вся синяя. Но знаете, что в этой истории самое любопытное?» Саша взяла свои карты и посмотрела в них без особого интереса. Играла она без всякой расчетливости, следуя сиюминутным порывом. После того, как отец одолжил кару той купчихе, Изабелла Наумовна неделю из своей комнаты не выходила. Торжествующе сообщила она и пояснила, заметив его молчаливый вопрос. «Это моя третья гувернантка. Повар Семенович зовет ее приживалкой». «А вы что же, рассорились со своей женой, поэтому так разволновались?» — спросила и тут же прикусила язык. «Права кормилица Марфа Марьяновна. Бестолковая она девка. Совсем беда-бедовая». Однако в этот раз лекарь остался спокоен и недвижим. «Как ты себя чувствуешь, Саша?» — спросил он неожиданно. «Головокружение, слабость. Картинки на картах видишь ясно?» «Да что это с вами?» — удивилась она. «В пляс мне, пожалуй, еще рановато, но, лежа в кровати, я горы сверну». «Как ты переносишь сильные треволнения?» Падаешь в обморок, начинаешь лить слезы, У тебя отнимаются ноги, колотится сердце, дрожат руки. «Я ложусь спать», — проговорила Саша с глубоким недоумением. «Нет такой душевной смуты, с которой не справлялся бы добрый сон. В таком случае весьма удачно, что ты уже в постели». Лекарь бережно погладил ее по руке. Выглядел он грустным, но решительным. Саша совсем отбросила карты, понимая, что какой ж тут дурак, когда у лекаря такое лицо. «Нет, я не рассорился со своей женой», — ответил он наконец. «Просто не видел ее уже более двадцати лет». «Неужели она тоже сбежала с прощелыгой? Едва не ляпнула Саша, но в этот раз сумела обуздать свой порыв и только уточнила благонравно. «Как же это получилось?» «Я пленник в этой лечебнице», — просто сказал лекарь и улыбнулся, словно извиняясь за подобный конфуз. «Более двадцати лет?» — ахнула она. «Что же вы такого натворили?» «Помог появиться тебе на свет» ответил он совершенно спокойно. «Ты была крошечной, синей, и мне пришлось шлепать тебя по попе, чтобы ты начала дышать. Это какая-то шутка?» Неуверенно спросила Саша, совершенно не понимая, как можно столь невозмутимо нести подобную колесицу. «А может, вы и вовсе умолешённый, сбрендивший старик, который похищает юных девиц и рассказывает им небылицы?» «Не ли ты спохватилась, душа моя?» хмыкнул он. «Я тебя уже третий день лечу и кормлю, а ты только сейчас испугалась?» «Ах, это удар по голове сделал меня такой доверчивой. Похоже, ты и до удара была безалаберной». «Да как вы смеете?» — вспыхнула Саша и замолчала, опомнившись. «Это у нее от потрясения, мысли не в ту сторону убежали». «А моя мама?» — спросила она, собравшись с духом. «Не была же она монашкой в самом деле?» «Видишь ли, у твоей мамы было многоводие, и она, похоже, плохо питалась, и носила тебя тяжело. Твое дыхание едва прослушивалось, оно было слабым, прерывистым». «Мне пришлось сделать операцию, чтобы спасти тебя, а вот маму не удалось». «Понятно», — пробормотала Саша, ощутив такую боль в груди, будто ее пронзили шпагой. Она укуталась в одеяло, в одночасье замёрзнув теплым летним вечером, и закрыла глаза, не желая ничего более слушать или знать до позднего вечера лядова пролежала неподвижно притворяясь спящей но ее дыхание было слишком частым и поверхностным как у людей удерживающих себя от слез гранин не беспокоил ее занимаясь каждодневными своими делами однако чутко прислушивался и не закрывал дверь в ее комнатку она заговорила когда он уже прикрутился лампы и собирался идти спать а почему мама голодала папа что накормить ее не мог гранин вошел к ней и опустился в кресло возле постели Я ничего не знаю о том, как познакомились твои родители, что между ними было и как твоя мать была доведена до полного истощения. «А что вы знаете?» — вяло спросила она, не шевелясь. Это была зимняя ночь. Мы спали, когда послышался цок от лошадиных копыт и мужские голоса. Я быстро оделся и поспешил вниз, велел жене и детям оставаться в своих спальнях. Два здоровых лакея не стали даже стучать. Сходу выбили двери и внесли на руках бесчувственную женщину. Она была такой молодой. «Вы знаете ее имя?» — встрепенулась Лядова. «Екатерина Карловна Краузе, единственная дочь великого канцлера». Она нахмурилась, осознавая это. «Канцлера?» — повторила Лядова. И порывисто села, силой сжав его руки. «Ну-ну!» — пророкотал Гранин успокаивающе. «Не следует так резко двигаться. Как это канцлера?» Не слыша его, взволнованно воскликнула она. «Отец говорит, что во всей империи нет человека омерзительнее, и это... Пресвятая Богородица, мой дед!» и половина моей крови его кровь. Да не ошиблись ли вы, мой милый лекарь? Прости, душа моя. Но у него же в распоряжении лейб-медик этот, Бергер. Теперь в голосе Лядовой зазвучал гнев. И еще настоящий цыган-колдун, говорят. Драго Ружа, что же они всем скопом одну женщину не спасли? Я не знаю. Снова вздохнул Гранин. Расскажите мне все. Умоляющий страстно выдохнула Лядова. И прошу вас, не упустите ни одной подробности. Меньше всего на свете Гранину хотелось рассказывать ей то, что должно, и он бы с величайшим удовольствием опустил некоторые детали той ночи. Но Гранин был старый, если не мудр, то опытен, и знал совершенно точно. Оттай на дни лишние хлопоты. Не бывает подходящего момента, чтобы сообщить юной девочке, что ее мать мертва, и чтобы сообщить о том, что дед желал ей смерти. Лакеи грозили, что если роженица умрет, то вместе с ней умру и я, и требовали, чтобы младенец... «Они не хотели, чтобы ты осталась в живых, Саша». Дикие глаза лядовой хищно сверкнули. «Ай да канцлер!» — процедила она с великолепным презрением. «Стало быть, все ужасающие слухи про него верны. Что же случилось дальше?» Я выгнал Лакеев из комнаты, поставил греть воду. Роженница то и дело теряла сознание, но в минуты прояснения молила спасти ее ребенка и шептала о том, что не станет без него жить». Просила назвать сына Александром, велела отнести его молодому Лядову, сыну вольного атамана. «Да-да, тогда всем заправлял еще дед Василий Никифорович. Как я его боялась в детстве!» Нетерпеливо воскликнула Лядова. «Стало быть, мама ждала сына? Ах, как это многое объясняет про мой характер!» «Потом, когда ты закричала, я вышел в сене и сказал лакеям, что мне требуется время, чтобы помочь рожениться, что она в очень плохом состоянии. Твоя мама уже покинула этот мир, Саша». Я закрыл ей глаза, накрыл простыней и оставил одну. Она так и лежала, разрезанной, спросила Лядова с ужасом. Я укутал тебя в льняную пеленку, шерстяной платок, привязал к своей груди и сделал кулек с теплым хлебом и молоком вместо соски. Оделся потеплее, вышел через заднюю дверь. Была страшная метель, и вести верхом чахлого младенца казалось отчаянным шагом. Но запрягать коляску было некогда, к тому же, пока бы я растолкал кучера. Я мчался по ночному городу и очень боялся, что привезу Лядовым мертвого младенца. «Боже мой!» — прошептала она жалостливо, и снова сжала его ладони. Руки у нее были сильными, покрытыми мозолями. До городского дома Лядовых я добрался в три четверти часа и молился о том, чтобы он не оказался закрыт. Вы же всегда в столице жили только наездами, но, по счастью, там горели огни. Я крикнул сторожу, что везу внучку атамана, и тот бросился открывать ворота без всяких вопросов. «Меня споро провели в дом, и я передал тебя на руки Василию Петровичу. На мое счастье, ты еще дышала, а вот твой отец, молодой горячий щенок, набросился на меня с вопросами о Катеньке. Я сказал ему правду, и он схватился за оружие. лядва вскрикнула с таким испугом, будто живой и невредимый Гранин не сидел сейчас прямо перед ней». «Твоего отца оттащили от меня, и один из вояк проворно вывел меня на улицу. Уважаемый лекарь», — сказал он, — «возвращайтесь пока домой, а после мы пришлем вашу награду. Пока же вам лучше молодому атаману на глаза не попадаться. Сами понимаете, смерть нашей Катеньки — такой страшный удар». Так и сказал нашей Катеньке. «Ох, папе, мне придется многое объяснить». Домой я возвращался, не помня себя от страха, ибо оставил там двоих маленьких сыновей и жену но не успел отъехать от Лядовых, как мне преградили дорогу гвардейцы-канцлера. Я был доставлен в грозовую башню, прямиком к обозленному канцлеру, и его цыган Драга Ружа, в ту ночь и запер меня в этой лечебнице. «На двадцать два года?» Лядова всхлипнула, и по её щекам застроились обильные слезы. «О, мой дорогой лекарь! Какой страшной оказалась расплата за мою жизнь! Да как же это так вышло, милый мой! Я обязательно вас спасу, вот увидите!» Пойду прямиком к канцлеру и потребую. Даже в ноги брошусь, мне не жалко. Или буду угрожать оружием. Не стоит, — засмеялся Гранин, впечатлённый её решимостью. Душа моя, мне некуда и незачем отсюда идти. А ваша семья? Они знают, что с вами? Я несколько раз просил моих пациентов передать весточку или узнать, как они там. Но на месте моего дома теперь городская лечебница имени Катерины Крауза. Я верю, что канцлер просто выкупил наш дом у моей семьи ведь после моей пропажи они нуждались в деньгах, и теперь с ними все хорошо. Однако для них я пропал без вести». «Сколько напастей я вам принесла!» — Огорченно произнесла Лядова, по-детски утирая слезы со щёк. «Сколько бед! А вы ведь всего-то спасли ребенка! Они совершили страшное душегубство!» «Ну что ты!» Гранин даже растерялся от такого горячего сочувствия. Сам-то он давно примирился со своей участью, и если первые десять лет заточения потратил на планы побегов, то теперь уже и вовсе не пытался преодолеть невидимый барьер, за который не пускала его печать канцлера. «Вот увидите, я все обязательно поправлю», пообещала Лядова, сползая вниз по подушкам. Все поправлю». Гранин гладил ее по волосам, пока она не заснула. Утром Саша с новой силой изо всех огорчилась. Из-за несчастной молодой мамы и отца, который сильно горевал тогда, и из-за изломанной судьбы лекаря. Однако сам лекарь выглядел задумчивым и спокойным, будто его совершенно не беспокоила та несправедливость, которая с ним случилась. Он объявил, что Саше можно вставать и понемногу ходить, и пригласил ее на завтрак с кофеем и бисквитами. «Божественно!» — восхитилась Саша, поглощая одно пирожное за другим. «Как это вы научились делать такую прелесть? У меня много свободного времени, а повар-канцлера Жан-Жак частенько попадает в мои владения из-за чрезмерного обжорства. Снова этот канцлер». Досадливо поморщилась Саша. Однако аппетита не лишилась. Если бы я умела колдовать, то всенепременно превратила бы его в гадюку. «Признавайтесь же, милый лекарь, вы напекли бисквитов, чтобы меня утешить. Или каждый день так завтракаете, пока больные лежат по постелям и пьют суп из травы? Я намерен баловать тебя весь день», — с улыбкой подтвердил ее догадку лекарь. «Все-таки этакая хапка новостей кого угодно выведет из душевного равновесия». Мое душевное равновесие устойчиво, как глухой жеребец ветер под обстрелом», — сообщила Саша. «Когда я расскажу Семеновичу, какой вкуснятины меня тут кормили, он будет дуться весь день. Это наш повар. Совершенно бездарный, надо сказать. Но когда-то он спас папину любимую псину, и с тех пор мы едим пересоленные каши и подгоревшие пироги. В куриных супах у нас чешуя, а в ухе... Лучше не думать, что плавает в нашей ухе, а то все непременно получите несварение». В детстве я мечтала выйти за Семеновича замуж, потому что у него только один глаз, и мне казалось, что это прямо-таки удивительно. Но папа сказал, что никакого замужества никогда, иначе он отправит меня на необитаемый остров. Он, наверное, из за мамы так сказал да, чтобы я тоже не умерла в природах, но ведь мама и замуж-то не выходила. Так что я все равно собираюсь умереть старой девой. Выдав эту тираду, Саша выдохнула. Лекарь выглядел несколько ошалелым, и это было смешно. «Душа моя, от твоих дуэлей опасностей больше, чем от гипотетических родов», — только и смог сказать он. «И, кстати, канцлер пообещал мне награду, если ты прекратишь этим заниматься. Лично для этого явился прямо сюда, пока ты спала». Саша подпрыгнула на месте, и чудесная лечебница перестала казаться таким уж приятным местечком. «Сюда? Этот старый рыч Да какое ему дело?» «Нет-нет, что я говорю? Опомнилась она и затраторила». Ну, конечно, милый мой лекарь, я непременно брошу дуэли. Это все равно на злой забыли на умовне было, потихе ради. Вот увидите, что я стану паинькой. Но какова же будет ваша награда? Вдруг это что-то очень хорошее, вы обязательно должны ее получить. Лекарь протянул руку через стол, взял ладонь Саши в свою и прижал к морщинистой щеке. Душа моя, лучшая мне награда это твоя длинная и счастливая жизнь, мягко сказал он. Голубые глаза в утреннем свете казались глубокими, как лесное озеро. Саша улыбнулась ему, накрыв ладонью его ладонь на своей щеке. «Я сделаю для вас что угодно», — просто ответила она. Через несколько дней Александра Лядова покинула лечебницу, и Гранин надеялся, что больше они не свидятся. Пусть она впредь не получает ранений и не нуждается в его помощи. Но чего он тогда не знал и никак не мог угадать, что они встретятся снова совсем скоро а его судьба в очередной раз совершит невероятный кульбит и подарит возможность наверстать упущенное время.